Глава 53. Зимой время тянется намного медленнее. Дни короткие, ночи тёмные, праздники позади, и больше нечем себя подбадривать. Но для тех, кто работает, время летит незаметно, особенно если с приходом весны ничто не меняется. Когда стало тепло, по дворам побежали ручейки, снег превратился в слякоть, от которой страдали как пешеходы, так и водители. Владивосток плотной пеленой окутали тяжёлые облака, ненастная хмурая небо казалось ниже. Город потерял свои краски, и всё вокруг стало серым, словно на съёмках чёрно-белого кино. Когда рити не заплатили за работу в соцсетях и не перезвонили в ответ на отправленные резюме, пришлось искать работу официанткой. Вакансий оказалось так много, что можно было даже выбирать между заведениями. Маргарита нашла уютный и дорогой ресторан японской кухни, который находился как раз между университетом и её домом. И график подходил. 2 дня она работала с обеда до часу ночи, а два дня отдыхала и за это время старалась наверстать учёбу. Если смена выпадала на выходные дни, то приходилось задерживаться до 3. Зато если её выходной выпадал на субботу или воскресенье, можно было устроить себе праздник и не вылезать из кровати целый день. Теперь Лита мечтала, чтобы в сутках было ещё несколько часов, и она могла чуть лучше выспаться, успевать на занятия вовремя, не отказываться от тренировок. И пусть эти дополнительные часы отсрочили бы поездку в США, но ей не пришлось бы чувствовать себя такой измученной почти каждое утро. К сожалению, ей, как и всему человечеству, было дано всего 24 часа на все дела, поэтому нужно было чем-то жертвовать. Сначала это был сон, а потом в списке оказался баскетбол. Рита ещё не знала, что список будет намного длиннее, чем она предполагала. Вот уже три месяца она исправно трудилась на новом месте. Работа была тяжёлая, весь вечер на ногах, и после смены она мечтала только о ванне и мягкой постели. А когда добиралась до дома, то просто падала на кровать, откладывая водные процедуры на потом. Но ощущение, которое она испытала в день первой зарплаты, Рита не применяла бы ни на дополнительные часы в сутках, ни на занятия спортом, ни на что другое. Это был её маленький триумф. Рита вошла во вкус. Ей нравились коллектив, работа, собственные ощущения, а главное небольшая, но первая и самая желанная зарплата. Однажды в пятницу в разгар вечера на работе кое-что произошло. В лёгком полумраке ресторана появился Олег. Он сел на небольшой кожаный диванчик за коричневым столом у окна. Аккуратные японские шторы скрывали посетителей от любопытных глаз прохожих. Олег медленно и оценивающе огляделся, и когда его взгляд дошёл до барной стойки, Рита резко развернулась и схватила коллегу за руку. "О нет! Ксюша, это катастрофа". Светловолосая девушка негромко вскрикнула. "Что случилось?" "Видишь того лысого парня, который только что вошёл? Это мой бывший. Тот самый, из за которого ты чуть не вышла замуж?" Ксения облокотилась на стол, положив подбородок на ладонь, и пристально рассматривала нового гостя. А он очень даже ничего. Только ты не говорила, что он лысый. Ну, как-то не хотелось об этом упоминать, к тому же, это не главное его достоинство. Да, я догадываюсь, какое у него главное достоинство, усмехнулась девушка, не сводя глаз с Олега. Ты что, решила его соблазнить? Не вздумай, Рита пригрозила коллеге, но та ее не слушала. Что он делает? Он смотрит сюда? Нет, изучает меню. А что такого, если я немного с ним пофлиртую? Тебе он уже не нужен, а я бы с таким с радостью познакомилась. Ксения пригладила волосы и поправила длинный чёрный фартук. Ну всё, я пошла. Ты куда? Ты куда? Не ходи, это столик Жени, в панике зашипела Рита. Но чтобы задержать девушку, ей пришлось бы устроить сцену, выдав себя. Оставалось только уступить. Ксения была выше Риты на полголовы, обладала модельным ростом и стройной фигурой. Она умела соблазнительно улыбаться мужчинам, сдержанно вести себя с женщинами и знала всё о способах добывания чаевых. Через несколько минут официантка вернулась к барной стойке, и её лицо сияло от счастья. Он просто красавчик, такой обаятельный, а голос какой сексуальный. И почему ты его бросила? В ответ Рита лишь с упрёком посмотрела на подругу. А, да, точно. Ты же рассказывала. Рита уже много раз рассказывала эту историю. Все сотрудники ресторана, от администратора до повара, знали, что Рита поедет в Америку, чтобы найти любовь всей своей жизни, и ради этого она бросила местного богача. Ну и что он сказал? Рита сгорала от любопытства. Он пока не готов, сделать заказ, кого-то ждёт. Наверное, деловая встреча. Раньше он постоянно пропадал на таких обедах. Это больше похоже на ужин. Будет обидно, если он ждёт девушку, разочарованно произнесла Ксюша. Такого не может быть. Ещё мало времени прошло, он не успел отойти от нашего разрыва. Даже я ещё не всё забыла, уверенно говорила Рита. Все эти месяцы она думала, что Олег пребывал в жуткой депрессии. Иногда по вечерам она хотела его проведать, потому что стала всё реже видеть его машину во дворе. Рита представляла, как он пропадает в офисе, сидит в мягком кресле и слушает симфонии Рахманинова, а в руке тяжелый прозрачный бокал полный тающих льдинок. Именно таким Рита представляла себе Олега, раздавленным и убитым горем. Он постоянно думает о ней, вспоминает и, может быть, даже украдкой плачет. Муки совести рисовали красочные картины, в одной из которых Олег даже пытался покончить с собой. Я тебя знаю недолго, но уже поняла, что по-твоему мир только вокруг тебя и вращается. Но, дорогая моя, это не так, и ему на тебя плевать. С чего ты взяла? Он был по уши в меня влюблён. Такие чувства быстро не проходят. Он уже оправился от потери, я уверена, потому что в этот самый момент он любезничает с новой девушкой. Кстати, она очень даже ничего. Да как он мог? Рита украдкой обернулась. Олег в самом деле был не один. Жгучая брюнетка сидела спиной к ней, поэтому она не могла разглядеть её лица, зато видела, какая широкая улыбка озаряла лицо Олега. Передай Жене, что я сама обслужу этот столик. Если она будет против, скажи, что я готова отдать ей чаевые. Посетители столика номер три не ожидали, что сегодня за право их обслуживать состоится такая борьба. Но Женя оказалась очень сговорчива, поэтому Рита с лёгкостью заполучила парочку. Добрый вечер. Вы готовы сделать заказ? Рита расплылась в своей самой обаятельной улыбке. Какая неожиданность. Олег, добрый вечер. Мужчина действительно был крайне удивлён, но прекрасно владел собой и сумел это скрыть. «Маргарита, добрый вечер. В самом деле, большая неожиданность встретить тебя здесь. Неужели ты тут работаешь? Да, уже три месяца, гордо произнесла Рита. Она совсем не смущалась своей должности, не видя ничего зазорного в работе официантки. Чтобы развеять все сомнения, она добавила: "Коплю на поездку в Америку". "Рад за тебя", было единственное, что смог ответить мужчина. Он удивился, увидев эту версию Риты. Раньше он и представить себе не мог, что его девушка согласится работать в сфере обслуживания. Брюнетка напротив Олега демонстративно откашлялась, напоминая о своём присутствии. «О, извини, я вас представлю. Это моя спутница и просто замечательная девушка Кристина. А это Маргарита. Она моя соседка, раньше мы вместе ходили на пробежку. Рита иронично хмыкнула и закатила глаза, что несомненно говорила о том, что ходили они не только на пробежке. Кристина была неглупой и всё поняла, поэтому её улыбка стала шире, а ладонь легла поверх руки Олега. Своего шанса на безоблачное будущее она не упустит. «Рада знакомству. Рита приняла заказ и ушла. Возле барной стойки, ожидая мисо-суп и набор суши, она кипе от злости рассказывала своей новой подруге, какой Олег негодяй. Он не сказал ей, что я его бывшая невеста. Ну и что? Ты же сама его бросила. Пусть будет счастлив с другой. Какое тебе вообще до него дело? Ты же вроде в Америку собралась. Да я так просто. Мне кажется, что всё как-то быстро получилось у него. Может, он просто пытается меня забыть? Рита, посмотри на него. Он явно доволен, а ты дурочка. Я-то думала, что он будет страдать, а он счастлив. И это как-то обидно. Ну ты даёшь. Ни себе, ни людям получается. Это нечестно. Так нельзя. Я понимаю, если бы он тебя бросил или изменил, но вы расстались по твоей инициативе. Так что это тебе нужно просить у него прощения, а ещё лучше искренне пожелать счастья. Рита не знала, что ответить. В голове вертелась только одна мысль: "И почему меня все постоянно поучают?" Она сердито посмотрела на подругу. "И не смотри на меня так. Думаешь, блондинки не могут говорить умные вещи?" Ксюша развернулась, довольная собой, и уверенной походкой двинулась по залу. Весь вечер Рита ходила как в воду опущенная. Она размышляла о своих расставаниях. Все они были из-за нее, и эта статистика не очень радовала. А самое главное, Рита никогда не задумывалась, каково было её парням. Она, конечно, говорила, что ей жаль, стыдно и больно, но уже на следующий день она не вспоминала о прошлом и уж точно никому из них не желала счастья. А стоило бы, ведь мужчины в её жизни были хорошие. Просто симпатия к ним проходила слишком быстро. Несколько раз она подходила к их столику, меняя тарелки и мило улыбаясь. Рита многое хотела сказать Олегу. Например, было бы неплохо извиниться. Этого она так ни разу и не сделала. Ещё можно признаться, что поступила подло, но говорить о своих чувствах сейчас, во время его свидания, было немного неуместно, поэтому она вела себя как ни в чём не бывало. Сегодня они были просто посетители за столиком номер три. Олег в перерывах между разговорами тоже вспоминал прошлое и бросал на Риту беглый взгляд. Она изменилась, и это произошло без него, а значит, судьба знала, что делала. Когда последний клиент покинул суши-бар, все столы были убраны, посуда перемыта, а чаевые подсчитаны. Небольшой микроавтобус готовился развозить сотрудников по домам. Следом за ним к бару подъехал Олег. Его блестящий внедорожник был отремонтирован и избавлен от следов той аварии. Маргарита, когда в ночной тишине раздался мужской голос, девушки настороженно остановились. Рита не сразу разглядела Олега, а когда он подошёл ближе, то махнула подругам, что волноваться не стоит. Давай я тебя подвезу, нам всё равно по пути. Рита попрощалась с девочками и села в знакомый высокий автомобиль. Олег по старой привычке подал ей руку и с радостью отметил, что во время мимолётного прикосновения ничто в его душе не дрогнуло. В салоне была абсолютная тишина. Когда Олег подъезжал к ресторану, то выключил радио, а потом забыл включить. Он так и ехал, ничего не заметив. а Рита, чувствуя сильную неловкость, сразу обратила внимание на гнетущую атмосферу. Может, радио включим? Да, конечно. В то же мгновение мелодичный космический голос Ланы Дальрей прорезал тишину, наполняя воздух спокойствием и безмятежностью. Я рад, что встретил тебя сегодня. Работаешь, планы на лето? Это прекрасно. Да, спасибо. Я тоже за тебя рада. Кристина, милая девушка. Это не то, о чём ты подумала. У нас нет отношений. И, кстати, благодаря тебе э не совсем понимаю. Рита снова ощутила неловкость, даже музыка не спасала положение. Ты помогла мне многое осознать. Я долго пытался понять, что я делал не так, ведь всё шло хорошо. А потом увидел, что причина в тебе. А единственная моя ошибка была в том, что я слишком торопил события. Теперь я буду более предусмотрительным. Олег говорил бодро и с энтузиазмом, а когда остановился на светофоре и глянул на Риту, то понял, что его слова возымели другой эффект и рассмеялся. Испугалась? Я же без злости это говорю. Первое время я злился, но все в прошлом. Я даже рад, что мы не совершили такой ошибки. Видимо, отношения и тебе пошли на пользу, раз ты так сильно изменилась. Это здорово. Рита с облегчением слушала эти слова. Олег подарил ей прощение, которое она не успела попросить. Пришло время восполнить пробелы. Я должна извиниться. Я была не права и поступила подло, а ты вел себя слишком хорошо. Я желаю тебе встретить достойную девушку и искренне от всего сердца желаю тебе счастья. Ты его заслуживаешь. Когда слова не пустой звук, а настоящие чувства и искренние пожелания, то они вибрируют совсем по-другому. Отправляясь во вселенную, эти волны летят в будущее и ждут подходящего момента, чтобы сбыться. В тот же миг Рита ощутила, как сказанное вернулось к ней. Если бы люди чаще желали друг другу счастья вместо проклятий, то мир на земле наступил бы гораздо раньше. Значит, мы снова друзья? Да, рассмеялась Рита. Обстановка разрядилась, в машине больше не было так неловко. Внедорожник плавно двигался по правой полосе, не превышая допустимой скорости. Жёлтые светофоры мигали в такт музыки, звучавшей в салоне. Когда автомобиль проезжал вдоль парка, где когда-то бегали Олег и Рита, девушка улыбнулась. Тот самый парк, со вздохом произнесла она. С приходом весны Рита ни разу не вышла на пробежку. Да, действительно. После зимы я так и не вошёл в режим. Ты ещё не начинала бегать? Может, давай вместе? Ой, нет, прости. У меня совсем нет времени на спорт. меня дома практически не бывает, а если и бывает, то только сплю. Эта работа отнимает так много сил и времени. Неужели ты настолько нуждаешься, чтобы работать на износ? Раньше тебе помогал отец. Надеюсь, с ним всё в порядке? забеспокоился Олег. Нет, всё хорошо. Мне нравится мой график, и я знаю, что это временно. Я поставила себе цель проработать до сессии, а после улететь в Америку. Но если ты действительно ищешь напарника по бегу, то Таня бегает каждое утро перед занятиями. Да, спасибо за совет. На днях я опять уезжаю, но когда вернусь, придётся восстанавливать форму. Дашь мне её номер, чтобы я мог заранее с ней договориться? Да, конечно. Я тебе скину SMS-кой. В голове Риты возникла картинка Тани и Олега бегущих вместе. Это выглядело забавно. Она усмехнулась, но не смогла развить мысль дальше одного образа, потому что машина припарковалась у дома. Она поблагодарила Олега за поездку, мысленно вкладывая в эти слова благодарность и за всё остальное, что он когда-либо для неё делал.